Ему помогли сесть. Сбежали не все. У вагонов осталось семеро бойцов. Они окружили танкиста, переминаясь ноги на ногу. В их глазах ясно читался страх. — Надо, надо тушить, — сипло пробормотал Петров. — Надо вернуть остальных. Он посмотрел вслед дезертирам. Те уже почти добежали до конца штабеля и вдруг, как по команде, остановились. Задние налетели на передних. Назад, Петров, шатаясь, встал на ноги, и за спиной он не мог видеть, что происходит. Но этот властный голос комрот один знал хорошо. Далеко с утра не надел комбинезон, и на серой гимнастерке были прекрасно видны шпалы в петлицах, и комиссарская звезда на рукаве. А, -а чего че ее слушать? «Бей!» — заорал знакомый голос. Эти люди, минуту назад бывшие бойцами Красной Армии, уже совершили преступление. Сознавая, что назад пути нет, они из стада превратились в стаю. Старший лейтенант с ужасом смотрел, как спины качнулись вперед, дезертиры заревели, распаляя себя, и тут грохнул выстрел, затем другой. «Убил!» — завопил кто-то в толпе. «Трусов и паникеров буду расстреливать на месте!» — насаживаясь, прокричал комиссар. Убитый им старшина дернулся последний раз и затих. Из-под головы натекало красным. Глядя в белые, от животного ужаса, гласа остальных, комиссар увидел, что опоздал. Эти люди перешли грань. За которой их было уже не дозваться. Беликов понял, что сейчас его разорвут и, сдерживая подступающую панику, приготовился применить оставшиеся пять патронов с пользой. Пулемет на очередь выбила пыль между ними и дезертирами. Безуглый, забравшись на штабель, пристроил пулемет на бревно. Сверху вся сцена была перед ним, как на ладони. — Товарищ батальонный комиссар! — голос сержанта звенел то ли от напряжения, то ли от больного какого-то веселья. — Разрешите приступить к расстрелу паникаров. Я эту контру тут с одной очереди положу. — Отставить, товарищ сержант! — металлически выговаривая каждое слово, — ответил Беляков. — А чего отставлять? — безуглый уже завелся. Согласно приказу, я сказал отставить, обернувшись, рявкнул комиссар. Это мне решать, а не тебе. Беляков шагнул к дезертирам. Те попятились в ужасе. Стиснув зубы, он взял себя в руки. Эти люди изменили присяги, бросили свой пост, могли убить его, и больше всего ему хотелось сейчас. «Скомандовать радисту огонь!» «Он имел это право!» Комиссар медленно убрал ноган в кобуру. «Но сегодня хватит!» — тихо сказал он. «Без углы, Приведи наших машинистов и подгони танк, отбуксировать цистерну. Доложите начальнику станции, пусть пришлет пожарных, чтобы там у него не горело. А вы возвращайтесь к работе!» Огонь дальше пропустить нельзя. Бойцы переглянулись, затем повернулись и побежали к горящим вагонам. Комиссар посмотрел на человека, спасшего ему жизнь. — Товарищ сержант, вам что, дважды повторять нужно? Танкист неловко соскочил со штабеля, лицо его было белым. — Товарищ батальонный комиссар, разрешите? Его прорвало. — Вам нельзя с ними оставаться, этот сволочь! — Что, колотит? — участливо спросил Беляков. — Ничего, сейчас полегчает. — Идите, я уж тут как-нибудь сам разберусь. — Товарищ батальонный комиссар, исполнять есть. Радист повернулся и, пошатываясь, пошел прочь. Сделав несколько шагов, он тяжело побежал. Комиссар посмотрел ему вслед, потер подбородок и пошел туда, где два десятка бойцов пытались потушить пожар. Подойдя, он увидел, что дело плохо. Два первых вагона, несмотря на отчаянные усилия красноармейцев, разгорались. Едва в одном месте удавалось сбить огонь песком или шинелью, в другом по доскам ползли языки пламени. «Не выходит ни хрена!» — хрипло сказал красноармеец в разорванной гимнастерке. «Водой нужно! Воды мало!» Это был один из тех бойцов, что остался с Петровым. В словах его не было паники, просто угрюмая констатация факта. «Отставить, товарищ боец!» ответил Беляков, принимая ведро с водой от подбежавшего красноармейца и выплескивая его на обуглившиеся доски. «Если бы ничего не делали...» Он бы уже давно взорвался. — Он так и так взорвется, — сказал красноармец, сбивая огонь шинелью. — Надо двери открыть и картузы выбрасывать. — Если откроем, туда воздух пойдет, что в твою топку. — Да все, дождались уже. Между штабелем и шалоном к ним полз Т-26 с цистерны на прицепе, обгоня танк. В пожар бежали несколько красноармейцев железнодорожников во главе с лейтенантом и паровозная бригада имени героев квжд товарищ беляков зачем понадобились трифонов казался совершенно спокойным словно и не двигал десять минут назад состав под бомбами такое дело нужно отцепить четыре передних вагона и оттащить по-быстрому в какой-нибудь тупик а лучше в поле — А потом? А потом драпать с паровоза как можно быстрее. В вагонах артиллерийский порох. — Товарищ батальонный комиссар, разрешите? — вмешался лейтенант-железнодорожник. — Боеприпасы бросать нельзя. Это военное имущество. Мы танкистам не подчиняемся. — Хватит! — рявкнул Беляков. — Товарищ трифанов, приступайте. Под мою ответственность. Трифанов переглянулся со стариком, кивнул и хлопнул по плечу младшего машиниста. «Севка, танкистов разгружаешь сам. Попросишь у них кого-нибудь в кочегары себе. Там два раза подвинуть осталось. Пойдем, дядя Фаддей?» «Пойдем, Вася. Эх, совсем нашу команду растащили. Сперва Сему ранило, теперь...» он махнул рукой там пути то впереди целый целый целый закивал один из красноромейцев только битум горит все в дыму ну и ладно эта ветка как раз на заводскую там пустырь хороший оба повернулись и бегом бросились к паровозу сева молча полез между вагонами Новечка стояла под парами Так что, как только машинисты и кочегар исчезли в кабине, раздался свисток и состав вздрогнул. Горячие вагоны отцепились, и паровоз с пылающим грузом ушел в дым. Бойцы молча смотрели вслед. Комиссар повернулся к лейтенанту. — Желаете письменный приказ, товарищ лейтенант? — Правда, задним числом, но уж извините. — Не дожидаясь ответа, Он вытащил из планшета блокнот и карандаш. Быстро набросав несколько строк, Пеляков размашисто расписался и протянул листок к железнодорожнику. Тот сложил листок вдвое и, не читая, сунул в карман. Комиссар повернулся к себе. — Товарищ машинист, батальон ждет. Возвращайтесь к работе. — Мне кочегар нужен. Сева словно повзрослел лет на пять. Перед комиссаром стоял мужчина. «Будет вам кочегар, товарищ Кривков?» «Товарищ Кривков, я пять лет на железке проработал, в том числе и кочегаром. Идите, я догоню».